Глава 23 третья. на несколько секунд внимательно смотрит на пакет с сушёными грибами в моей руке, прежде чем не решительно заговорить. Эти сушёные грибы выглядят эм, не очень аппетитно. Очевидно, что я немного неловко говорить, что грибы выглядят сухими и чёрными. Это вызывает тревогу и вряд ли возбуждает аппетит. В конце концов, я предложил их из добрых побуждений. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы сменить Тему. «Как называется твой напиток?» Разанна тут же оборачивается и берёт бутылку с напитком со стола, а она с улыбкой говорит. «Вот он. Дизайн выглядит круто, правда?» Бутылка с напитком имеет обтекаемый дизайн с изображением следа. Название «Репортер». Это отличается от моего. «Выглядит хорошо. Вежливо хвалю я». Разанна откручивает крышку, которая была открыта давным-давно, как будто собирается сделать глоток. Я инстинктивно хочу остановить её, но, открыв рот, понимаю, что у меня нет причин. Кроме того, треть напитка репортёр уже выпита. Это означает, что Розанна уже пила его. Нет смысла останавливать её сейчас. Разанна опускает бутылку и снова закручивает крышку. «На вкус неплохо? Попробуй». «Я верю, спасибо». Говорю её непрежно. Розанна больше не настаивает. Вместо этого она указывает на оставшиеся бутылки с напитками в пластиковом пакете. Ты также можешь поменять бутылки. «Не нужно, не нужно». Без колебаний отвечаю я. я в любом случае, не собираюсь его пить. Неважно, поменяю я его или нет. Подумав две секунды, я смотрю на Розанну и спрашиваю. «Как ты себя чувствуешь после выпитого? Какие-то особые ощущения?» «Особые ощущения?» «Ты думаешь, это наркотик?» Немного раздражённо говорит Розанна. «Мм, он в меру сладкий и освежающий. Аромат будет определённо лучше после охлаждения». Не похоже, что она лжёт. Это означает, что она, вероятно, не получила сверхспособности от напитка-репортер. Я подсознательно осматриваюсь по сторонам и понимаю, что мои коллеги более или менее выпили напитки Розанны, но никто из них не проявляет никаких признаков отклонений. Они даже не выглядят ошеломлёнными или смущёнными. Может быть, только напиток Ассасин, который я выбрал в прошлый раз, обладает особым эффектом? Интересно, это считается удачей или нет? Я быстро подавляю свои сомнения и машу напитком «Провокатор» в руке. «Мне нужно работать». Розанна небрежно машет рукой. «Давай, не буду тебя задерживать». Вернувшись на своё место, я сажусь. Я смотрю на напиток «Провокатор» перед собой и погружаюсь в глубокие раздумья. Примерно через 20 секунд я беру свою большую кружку для воды. Это то, что я использую для приятных глотков воды. Я открываю крышку напитка «Провокатор» и выливаю жидкость внутрь. Хотя я не планирую пить этот напиток, мне любопытно, как выглядит жидкость внутри и есть ли в ней какие-то особые силы. Я выливаю весь напиток-провокатор в свою кружку. Слишком мало, не так ли? Это определённо не 500 мл. Я не могу не смотреть свысока на производителю этого напитка. Моя кружка не маленькая, но обычно в ней не помещается вся 550 миллиметровая бутылка минеральной воды. Другими словами, хотя казалось, что в ней довольно много провокатора, Производитель на самом деле сэкономил. Хм, тёмный синий цвет. Прозрачный довольно привлекательный. Я внимательно наблюдаю за жидкостью в кружке и собираю предварительную информацию. Кроме этого, напиток ничем не отличается от других, по крайней мере, внешне. Немного подумав, я решаю бросить что-нибудь в кружку, чтобы посмотреть, произойдут ли какие-нибудь изменения. Что бросить? Я глядываюсь по сторонам, когда меня вдруг осеняет. Эти сушёные грибы. В любом случае, я не собираюсь их есть, поэтому могу использовать их для экспериментов. Я и правда гений! Не раздумывая, я разрываю упаковку и бросаю чёрные сушёные грибы в тёмно-синюю жидкость, наблюдая, как они немного растягиваются и расширяются. Никаких изменений нет, я начинаю думать, что слишком много думаю. Внезапно в рабочем чате появляются сообщения, и я начинаю заниматься делами... Примерно через 15 минут я заканчиваю работу и поднимаю голову, собираясь размять шею. И вдруг я вижу гриб. Белый нежный гриб с красными точками-звёздочками по всей поверхности. Откуда взялся этот гриб? Я смотрю туда и обнаруживаю, что он растёт в моей кружке. Он размером с ладонь. Его кожа... Нет, его поверхность такая нежная и мягкая. На шляпке есть грибы того же вида, похожие на руки и ноги. Что это, чёрт возьми? Я в замешательстве. В этот момент Гриб покачивается, и шляпка движется вверх, как будто он поднимает голову. Две чуть более крупные красные звезды, похожие на глаза, встречаются с моим взглядом. Вот так я смотрю на него, а он, кажется, смотрит на меня. Через несколько секунд Гриб протягивает свои многочисленные руки и, используя край кружки, в качестве опоры выпрыгивает. В следующую секунду он прыгает на пол и быстро бежит к двери офиса. «Дюрьмо. Я всё ещё в замешательстве. В то же время я обнаруживаю проблему. Весь напиток провокатора в кружке исчез. Почти подсознательно я встаю и бегу за грибом. Я подозреваю, что это продукт слияния напитка провокатора и сушёных грибов. Я должен как можно скорее разобраться с этой аварией, которую я устроил». Гриб низкий и очень быстрый. Он проходит через офис без препятствий и даже не был обнаружен. С другой стороны, меня несколько раз останавливают коллеги, и мне приходится сбавить скорость. Так что, хотя шаги гриба явно меньше моих, он всё равно убегает из компании. Он забежал в соседнюю компанию. Я подсознательно следую за ним. В этот момент охранник по соседству останавливает меня. «Зачем вы здесь?» спрашивает высокий и крепкий охранник. Мои мысли лихорадочно работают, я придумываю оправдание. Я к вице-президенту Ву. К вице-президенту Ву? Охранник мне не верит. Я спрашиваю на ресепшене. Пока он идёт к стойке регистрации, я подхожу к двери и заглядываю внутрь. Я шокирован увиденным. Сотрудники соседней компании либо одеты в чёрные мантии с капюшонами, либо в странные костюмы. Они танцуют что-то похожее на тренировку сотрудников за бизнес. Съездка с плейров, маскарад. Сейчас только 9:00 утра. Я снова застал в замешательстве, забыв прокрасться внутрь. Что делает ваш начальник? спрашиваю я, когда охранник возвращается. «Это так странно. Охранник качать головой. Я тоже не знаю. Я просто работник». Ть, как только я слышу, это становится очевидно, что он пытается привести чёткую границу между собой ими. «Ваш начальник тоже внутри?» Настаиваю я. «Да, вон тот, который ничего не надел». Небряжно отвечает охранник. «Я сосредоточиваю свой взгляд». И уголки у моих губ невольно подёргиваются. Извращенец.